Глава двадцать девятая. Итак, немой пел, а новые слушатели его, вошедшие минуту назад Крадус, Флора, Альбина и Атилия, похоже, они мели, им все казалось, что тут дразнящий фокус какой-то. «Ну, здравствуйте, собеседники!» — приветствовал их бывший немой. «Полно, поверьте, наконец, своим глазам и ушам и давайте общаться. Перед вами известный говорун, способный болеть всех. «Милая королева, ну как, рады вы за меня?» «Я в восторге, Патрик. Флора часто-часто хлопала ресницами. Это счастье!» «Альбина, утром вы изволили шутить насчет турнира красноречия», — продолжал Патрик. «Просите же папу назначить его, если только у нас есть еще недурные ораторы. Похоже, что они попрятались или их упрятали всех». Вытаскивайте их, Ваше Величество, и никто из них не переговорит немого Патрика. Приглашаю вас в болельщики и судьи. Незаметно и поспешно из зала вышла Атилия. А Пенопью захлебывался от избытка чувств. Слушайте, господин Патрик, вам надо в театр. Да-да, я убедился сейчас. Это твердое мое мнение. Ваше место на сцене. Праздник, господа! Вот я. «Вроде бы человек посторонний, а и у меня на душе праздник». «Предлагаю тост. За это чудесное событие, свидетелем которого я имею честь быть, и всем-всем буду рассказывать о котором. У нас в Пенагонии уже никто не верит в чудеса. Ну, почти. Вот они и случаются реже. В наказание, не правда ли?» «Нет, но как это справедливо, господа? У кого талант, тому и голос». Вот я, например, мог бы и помолчать. Откровенно говоря, все врет наша энциклопедия. Никаких у меня талантов, но решительно. Там только два слова, честное. Любит искусство. Понимаете, я зритель хороший, вот и все. Все помолчали, словно обезоруженные. — А вы заметили, чем-то пахнет? — спросила Альбина у всех сразу. — Горьковатый такой аромат, освежающий. «Я решила, это твои духи, — отозвалась королева. — Нет? — Крадус. А ты чувствуешь?» «Что есть, то есть. Да, но дух свежего навоза я больше уважаю. Ароматные вы мои. Не в защите. И опять Пенопью выступил. «Да, еще одно открытие. Я и забыл сказать. Теперь я знаю, господа, кто сочинитель тех песенок, которыми у нас молодежь увлекается». По глупости нашей они считались нарушением общественного спокойствия, эти песенки. Но теперь они будут вкладом в пенагона обединскую дружбу, потому что писал их ваш воспитанник-королева». «Племянник мой», — неожиданно уточнила королева Флора, — «родной племянник». «Как это не поняла Альбина? Ты что говоришь, мама?» «Этак, пожалуй, ты ляпнешь сейчас», — сказал в виде шутки король, «что Патрик — сын покойной сестрицы твоей, и короля Анри...» «В общем-то, оно так и есть, но...» Тут он булькнул горлом, подавился своими словами, вид у него был торопелый взгляд блуждающий. «Если это шутка, то дикая». Принц Пенопью частично оказался в курсе дела. «Анри второго вы имеете в виду?» — О, я знаю, это жуткая страница вашей истории. Как-то незамечено было, что исчез сам Патрик. Он спохватился, что виноват перед Марселой, которая плакала от счастья за него уже во время исполнения песенки. Перед ней и мы виноваты. Не упомянули тихое ее появление. Теперь Патрик, говоря с ней наверху, Не услышал сенсационных откровений, близко и грозно касающихся его. С галереи он смущенно обратился ко всем. «Господа, прошу извинить меня. Я немного устал. И что-то сердце то зачастит, то замедлит. Глупо, правда же? Займеть голос, чтобы истратить его на последнюю беседу с врачом и священником. Я еще вернусь, господа». Он всех обласкал счастливым взглядом, и они с Марселой ушли, Она, как могла, поддержала его, вдруг обессилевшего. «И опять с ней, с этой служанкой, сочла необходимым отметить принцесса Альбина. Но это пустяки сейчас. Нет, родители. Что вы наговорили тут? Патрик — королевский сын? Сын тети Эммы и Андреи Второго. Но вы же говорили всю жизнь, что он приемыш, без роду, без племени». «Да потому, — всхлипнула ее мать, — что ваш канцлер мерзкий стращал меня целых шестнадцать лет, да разве меня одну? А скольких сосвету жил, чтобы не проболтались!» А король не понимал, что происходит. «А что это тебя прорвало сегодня-то? О, Господи! Понимаешь, дочь, ни одна душа не должна была видеть в мальчишке наследника престола». «Почему была? А сейчас не должна? Сейчас особенно, поскольку парень разговорился вдруг».